Глава пятая. О том, как святой Франциск изменил ход событий и с отеческой мягкостью наказал Пилона, Пабло и Хесоса Марию. Вечер приближался так же незаметно, как приближается старость счастливому человеку. К солнечному сиянию добавилось немножко больше золота. Залив стал чуть синей, и по нему побежали морщинки от берегового ветра. Одинокие удильщики, которые верят в то, что рыба клюет только во время прилива, покинули свои скалы, и их места заняли и те, кто убежден, что рыба клюет только во время отлива. В три часа ветер переменился и легонько подул с моря, принося с собой бодрящие запахи всевозможных водорослей. Чинившие сети на пустырях Монтерея отложили свои иглы и свернули сигареты. Жирные дамы с глазами скучающими и мудрыми, как глаза свиней, ехали по улицам города в пыхтящих автомобилях к отелю Дель Монте, где их ждали чай и джин содовый. «На улице Альварадо». Гуго Мачадо портной повесил на дверь своей мастерской записку «Буду через пять минут» и ушел домой, чтобы больше в этот день не возвращаться. Сосны покачивались медлительно и томно. Куры в сотнях курятников безмятежными голосами жаловались на свою тяжкую судьбу. пилоны и Пабло сидели под кустом Кастильской розы во дворе Торелли, и, не замечая времени, тихонько потягивали вино, а вечерние тени вокруг росли так же незаметно, как растут волосы. — И очень хорошо, что мы не отнесли Дэнни двух галлонов вина, — сказал Пилон. — Он из тех, кто не знает меры, когда пьет. Пабло согласился. — Дэнни на вид здоров, — сказал он. — Но ведь каждый день только и слышишь... Как такие люди умирают? Возьми хоть Рудольфи Келлинга, возьми хоть Анхелину Васкис. Педантизм его собеседника мягко дал о себе знать. Рудольфи свалился в каменоломню за пасиви гров». С легким упреком поправил пилон приятеля. «Анхелина съела испорченные рыбные консервы. Но...» — закончил он ласково. «Я понимаю». Что ты хотел сказать? Очень. Многие умирают от злоупотребления вином. Весь Монтерей постепенно и бессознательно начинал готовиться к ночи. Миссис Гутье раскрошила красный перец для соуса. Руперт Хоган, виноторговец, разбавил джин водой и припрятал его, чтобы продавать после полуночи. И подсыпал Перца, вечерние виски. В Дансинге Эль-Пасео бомба! Розендейл открыла коробку соленого печенья и разложила его по большим блюдам, словно грубые коричневые кружева. В аптеке Палас убрали маркизы. Кучка мужчин которые постояли весь день перед почтовой конторой и здоровые с друзьями, отправилась на станцию встречать экспресс Дель Монте и Сан-Франциско. Пресыщенные чайки поднимались с пляжа у рыбоконсервных заводов и улетали на рифы. Стаи пеликанов, тяжело взмахивая крыльями, тянулись туда, где они ночуют. Итальянские рыбаки на сенерах складывали свои неводы маленькие, Мисс Альма Альварес, которая уж давно исполнилось девяносто лет, отнесла свой ежедневный букет розовой герани при святой деве над папертью церкви сан карлос В соседней методистской деревушке Пасифик Гров, члены женского христианского союза трезвости, собравшиеся на чаепитие и беседу, слушали миниатюрную даму, которая с большим жаром живописала порог и проституцию, процветающую в Монтерее. Она рекомендовала, чтобы специальная комиссия посетила тамошние притоны и на месте ознакомила с ужасающим положением вещей. Они уже много раз все это обсуждали, и им необходимы свежие факты. Солнце склонилось к западу и обрело оранжевый румянец. Под кустом кастильской розы во дворе Торелли паблу и Пилон допили первый галлон вина. Торелли вышел из дому.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 Монтреевский театр принялся выписывать огненными буквами «Дети ада! Дети ада!» Маленькая, но фанатичная кучка тех, кто верит, что рыба клюет только вечером, в свою очередь расположилась на остывших скалах. По улицам пополз легкий туман, завивая супечных труб, и в воздухе разлился приятный запах горящих сосновых дров. Пабло и Пилон вернулись к своему розовому кусту и сели на землю, но им уже не было так уютно, как прежде. — Тут холодно, — заметил Пилон и отхлебнул из бутылки, чтобы согреться. — Пойдем лучше домой, там тепло, — сказал Пабло, — но у нас нет дров. — Ладно, — сказал Пабло, — неси вино, встретимся на углу. И он действительно пришел туда через полчаса. Пилон терпеливо ждал, зная, что есть положение, когда даже помощь друга бесполезна, и, ожидая, Пилон бдительно вглядывался в тот конец улицы, где исчез Турелли, так как Турелли был человеком буйным, и любые объяснения, даже самые логичные, даже необыкновенно красноречивые, не произвели бы на него ни малейшего впечатления. Кроме того, Пилон знал, что Торелли придерживается по-итальянски нетерпимых и чисто дон взглядов на супружеские отношения. Но Пилон беспокоился напрасно. Торелли, пылая яростью, не ворвался в свой дом. Через некоторое время явился Пабло, и Пилон с восхищением и одобрением заметил, что он несет охапку сосновых дров из поленницы Турели. Пабло ни словом не обмолвился о своем приключении, пока они не добрались до дома, а тогда он сказал, как недавно, Денни, «Бойкая женщина эта уточка!» Пилон в темноте кивнул и сказал философски: Редко можно найти на одном рынке все, в чем нуждается человек. Вино, еду, любовь и дрова. Не надо забывать, Торелли. Пабло, друг мой. С таким человеком стоит водить знакомство. Давай подарим ему что-нибудь. Пилон подбрасывал полени в печку, пока пламя в ней Не заревела. Тогда оба друга придвинули стулья поближе и поднесли банки из подварения к самой дверце, чтобы согреть вино. В этот вечер комнату освещал священный огонек, так как Пабло купил свечку, чтобы поставить ее святому франциску. Но что-то отвлекло его от осуществления этого благочестивого намерения, и теперь тоненькая восковая свечка горела ясным пламенем в устричной раковине, отбрасывая тени Пабло и Пилона на стену и заставляя их танцевать. — Куда это запропастился Хесус Мария? — заметил Пилон. — Он обещал вернуться давным-давно, — ответил Пабло. — Просто...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 Не успели они во второй раз наполнить банки из-под как в комнату, шатаясь, свалился Хесус Мари. Он уцепился за оба косяка, чтобы не упасть. Рубаха его была разорвана, лицо залито кровью. танцующий пламя свечи озаряло зловещий синяк под глазом. Пабло и Пилон бросились к нему. «Наш друг!» Он ранен, он упал с обрыва, его переехал поезд. В их тоне не было и тени насмешки, но Хесус Мария эти слова самой язвительной насмешкой. Он свирепо сверкнул на пилона и Пабло тем глазом, который был еще на это способен. «Обе твои матери, яловые коровы!» — сказал он. Они отступили. Ужаснувшись в вульгарности этого ругательства. «Наш друг бредит. Ему проломили череп. Налей ему вина, Пабло!» Хесус Марии угрюмо уселся у печки, поглаживая свою банку из-под а его друзья терпеливо ждали рассказа о трагическом происшествии. Но Хесус Марии, казалось, не собирался ничего им говорить». Пилон несколько раз откашливался. Пабло глядел на Хесуса Марию взглядом, готовым немедленно выразить живейшее сочувствие, но Хесус марии только хмурился и свирепо поглядывал то на печку, то на вино, то на святую свечу, и в конце концов его невежливая сдержанность толкнула Пилона на столь же большую невежливость. Потом он сам не понимал, Как мог настолько забыться? — Опять эти солдаты? — спросил он. — Да, — проворчал Хесус-Мария, — на этот раз они явились слишком рано. — Наверное, их было не меньше двадцати, раз они так тебя отделали. Заметил Пабло, чтобы подбодрить друга. — Кто ж не знает, что в драке ты лев? И действительно после его слов Хесус-Мария чуть-чуть повеселел. «Их было четверо», — сказал он. «Вера Белогрос им тоже помогала. Она стукнула меня камнем по голове». Пилона охватило добродетельное негодование. «Я не стану напоминать тебе», — сказал он строго, «что твои друзья просили тебя не связываться с этой девкой-консервницей». Он не был вполне уверен, — предостерегал ли он Хесуса Марию, но ему помнилось, что он предостерегал. «От этих дешевых белых девчонок добра не жди», — вмешался Пабло. «А ты отдал ей эту штучку, которую носит, как пояс?» Хесус марии порылся у себя в кармане и вытащил оттуда розовый вискозный бюстгальтер. «Не успел». — сказал он. — Я как раз хотел это сделать, а кроме того мы еще не добрались до леса. Пилон понюхал воздух и покачал головой, но не без оттенка грустной снисходительности. — Ты пил виски? — Хесус Мари кивнул. — Чье это было виски? — Этих солдат, — ответил Хесус Мари. — Они спрятали его под мостиком, а Рабелла об этом знала и сказала мне, но солдаты увидели у нас бутылку. Контуры случившегося постепенно прояснялись. Пилон предпочитал именно такой способ повествования. Выложить все сразу, значит, безнадежно испортить рассказ. Его прелесть слагается из недосказанного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 Для подарка миссис Моралес. Все, кроме Хесуса Марии Гаичо, приветствовали этот план, и он почувствовал, что остался в жалком меньшинстве. Пабло тактично наполнил банку Хесуса Марии, хорошо понимая, каково это потерпеть поражение. Но прошло немного времени, и все трое начали улыбаться. Пилон рассказал очень смешную историю, случившуюся с его отцом, и к обществу вернулось хорошее настроение. Они запели. Хесус Мари отбил чечетку, чтобы доказать, что его рано пустяк. Вина в бутылке становилась все меньше и меньше. Однако ночь не иссякло, когда троих друзей сморил сон. Пабло и Пилон, пошатываясь, добрели до своих постелей, а Хесус Марией удобно устроился на полу возле печки. Дрова в печке догорели, дом наполнился басовой мелодией сна. В большой комнате все застыло в неподвижности, и только святая свеча с удивительной быстротой то вскидывала, то опускала острый язычок пламени. Позже эта свеча заставила Пилона и Пабло, и Хесуса Марию задуматься над кое-какими этическими вопросами. Простая восковая палочка с бечевкой внутри ее. Подобный предмет, скажете вы, подвластен определенным физическим законам, и только им... Вы думаете, что его поведение обусловливается теплотой и горением? Вы зажигаете фитиль. Воск плавится и поднимается по фитилю. Свеча горит какое-то количество часов, затем гаснет, и все. Эпизод закончен. Вскоре свеча уже забыта и, следовательно, никогда не существовала. Но разве вы забыли, что свеча была святой? что в минуту угрызений совести, а может быть чисто молитвенного экстаза, Пабло обещал ее святому Франциску. И вот этот фактор помещает восковую палочку вне пределов юрисдикции физических законов. Свеча прицелилась острием пламени в небеса, словно художник, который сжигает себя, чтобы обрести бессмертие. Свеча становилась все короче и короче. Она искривилась. Ветер поднялся на улице и пробрался сквозь щели в стенах. Шелковый календарь, украшенный личиком прелестной девушки, выглядывающей из лепестков розы, американская красавица, плавно качнулся... На стене он задел огненное стриё, пламя лизнуло шелк и взбежало к потолку. Вспыхнул отставший кусок обоев, и пылаю упал на пачку старых газет. С неба на происходившие сурово и неумолимо глядели святые мученики. Свечка была обещана. Она принадлежала святому Франциску. Вместо нее святой Франциск получит в эту ночь свечу побольше. Умеем мы измерять глубину сна, можно было бы утверждать, что Пабло, чье кощунственное деяние послужило причиной пожара, спал еще более крепко, чем оба его друга. Но раз мы этого не умеем... Остается только сказать, что он спал очень и очень крепко. Языки пламени побежали по стенам, нашли дыры в крыше и просочились сквозь них в ночь. Дом наполнился рёвом огня. Хесус Мария заворочился и, не просыпаясь, начал стягивать себе себя куртку. Но тут ему на лицо упала горящая дранка. Он с воплем вскочил и потрясенно уставился на огонь, бушевавший вокруг. Пилон, завопил он. Пабло. Он бросился в соседнюю комнату, вытащил своих друзей из постели и вытолкал их за дверь. Пилон все еще сжимал в кулаке розовый бюстгальтер. Они стояли перед горящим домом и смотрели в занавешенную огнем дверь. Им был виден стол, а на нем бутыль, в которой еще оставалось добрых два дюйма вина. Пилон почувствовал, что в Хесусе Марии поднимается волна яростного героизма. — Не делай этого! — крикнул он. — Пусть оно гибнет в огне в наказание нам за то, что мы оставили его там. До них донес его сирен, и рев машин, на второй скорости взбирающихся по холму. Большие красные фургоны все приближались, и лучи их прожекторов уже заметались среди сосен. Пилон поспешно повернулся к Хесусу Марии. «Беги и скажи, денни что его дом горит. Беги быстрее, Хесус Мария. А почему ты сам не бежишь? Слушай», — сказал Пилон. «Дэнни не знает, что его дом снимаешь ты». А на Паблу и меня он может рассердиться. Хесус Мария признал логичность этого довода и опрометью бросился к дому Денни. В доме было темно. Денни! крикнул Хесус Мария. Денни! Твой дом горит! Ответа не было. Денни! крикнул он снова. В соседнем доме, в доме миссис Моралес, открылся окно, и Денни сказал раздраженно, «Какого черта тебе тут надо? Твой другой дом горит, тот, в котором живут Пабло и Пилон». Денни немного помолчал, а потом спросил, «Пожарные там?» «Да!» — крикнул Хесус Марии. К этому времени зарево разлилось по всему небу, до них донес отрез горящих бревен.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 Половина жителей Монтере и все обитатели Тортилья Флет, за исключением Денни и миссис Моралис, толпились вокруг с большим удовольствием созерца и пожар. Наконец, все было кончено, и над черной кучей поднялось облако пара. Тогда пилон молча повернулся и зашагал прочь. Куда ты идешь? окликнул его Пабло. Я иду, сказал Пилон, в лес чтобы выспаться. Советую и вам сделать то же. Нам лучше пока не попадаться на глаза Денни». Они задумчиво кивнули и последовали за ним в сосновый лес. «Это урок для нас», — сказал пилон. «Никогда не следует оставлять вино в доме на ночь». «В следующий раз», — с унылой безнадежностью сказал Пабло, «ты его оставишь снаружи, и кто-нибудь его украдет».